Он скоро объявится, даст о себе знать. И заказ у него будет простой – убрать убийцу Маревой, потому что, поскольку он свой, доверия особого ему нет. Аналитик помолчал, протер стекла своих толстых очков, посмотрел на Страхова внимательно, определяя, насколько тот доверяет его выводам. Еще один совет, Евгений Львович. Несколько дней не трогайте барана. Мой опыт и анализ многих подобных ситуаций подсказывает, что баран должен встретиться с киллером, чтобы дать ему заказ на убийцу, а тот станет вначале принюхиваться к жертве, определять, где и как ему работать. Если взять под контроль барана, можно выйти и на заезжего гастролера, хотя я думаю, что он не очень-то и заезжий, Просто живет, не в Москве. И на убийцу вашей Марьевой. Барана мы выследим, твердо пообещал Николай Иванович. Людей у меня достаточно разных. Ну, вот все, что я смог выжать из вашей информации, скромно подвел итоги аналитик. И еще, Евгений Львович, Николай Иванович сказал мне, что вы в прошлом гладиатор. «Кто такие гладиаторы, я знаю. Как говорят, имел честь общаться с их командирами. Вас этому учили, и вы привыкли работать в одиночку. Вот и сейчас вам помогают только ваши друзья и некоторые сослуживцы, а серьезных союзников у вас нет». «А что вы имеете в виду?» – спросил Страхов. «А вы не подумали о том, что кое-кого из тех, кто протянул лапы к газете, можно нейтрализовать?» У Сосновского нет, за ним миллионы. Мясницкий пешка, а вот ранен, его можно вывести из игры, без пули или другого радикального средства. Не вижу как, признался Страхов. Он действительно не понимал, как можно нейтрализовать всемогущего ранена. Ну, я же сказал... Нужны союзники среди людей его уровня, но не запятнанные коррупцией, презирающие таких махинаторов, как ранен. Я его знаю, он алкоголик и взятошник. Неужели есть честные люди там, на Олимпе?» С иронией поинтересовался Страхов. «Есть, не сомневайтесь. К счастью, у нас пока еще не все на продажу». А вице-премьеров несколько, и не все ладят между собой. Аналитик написал что-то на листочке, протянул Страхову. «Прочтите, запомните и при мне сожгите». Страхов прочел. «Вице-премьер Анастасия Игнатьевна Соболева». И сжег бумажку. «С этим человеком», — сказал он, — Была неплохо знакома Марива. Они изредка встречались, и Елена Евгеньевна говорила о ней хорошо. А ну тогда вам будет несложно выйти на нее? По ряду причин я о ней знаю больше, чем другие. И если она вам поверит, если у нее будут факты, ранена она сотрет в порошок. Я найду к ней дорожку, принял решение страхов. Спасибо за совет. Действительно потерплю поражение, если буду оставаться одиночкой волкодавом. Он с уважением посмотрел на аналитика. Знаете, вам цены нет. Ваши бы мозги на службу государственным интересам. Ага, уже побывал в этих структурах. И не рядовым офицером. — насмешливо ответил аналитик. Но мои выводы почему-то никогда не совпадали с мнением и выводами руководства. Ну а теперь вот, консультирую. Ваш случай мне особенно интересен, потому что речь идет действительно о государственной безопасности. Страхову несложно было сообразить, в каких структурах ранее трудился аналитик. Аналитик отказался от предложения попариться в сауне, поплавать в бассейне.